Глава 16. Осторожно припарковалась на подъездной дорожке, вышла из машины, опять полюбовалась, как теперь выглядит мой старенький Фольксваген и вошла в дом. "Дядя Стэнли!» – закричала я, проходя в гостиную. Там отчетливо слышался звук включенного телевизора. "Что ты знаешь о бордене Серебряной Луны?" Слова застряли в горле, я замерла на пороге. Дядя сидел в своём инвалидном кресле. Сегодня он был бледен как никогда. Руки связаны, во рту кляп, а за спиной маячила взбешённая Вивьен. Её когти были красноречиво приставлены к горлу друга моего отца. "Джессика", прошипела Вивьен и оскалилась. Я лихорадочно соображала, что же делать, а ещё, ещё смотрела на её зубы. Зубы были белоснежные, ровные и совершенно человеческие, не к добру. Что ты здесь делаешь? Спросила я только для того, чтобы потянуть время. Конечно, я знала, что она здесь делает. Пришла убить дядю Стэнли, а заодно и меня. Всегда хотела это сделать. Я у себя дома, рявкнула хамка. А вот это что-то новенькое. Я вопросительно посмотрела на дядю. Тот беспомощно опустил глаза. Хорошо, я перевела взгляд на разъяренную волчицу. Отпусти его, тебе ведь нужна я. Вивиан склонила голову на бок и снова оскалилась. "Убери когти", продолжала я. "Давай выйдем на улицу". Честно говоря, я сама не знала, что буду делать, но очень хотелось, чтобы она не причинила вред дяде Стэнли. "Вив, не дури", не оставляла попытки достучаться до разума девушки. "Домиан знает, где ты". Кажется, зря я его упомянула. Девица зарычала. У него сейчас другие заботы. Сне для ответа незваная гостья. Вот до его забот мне точно не было никакого дела. Просто надеялась, что имя Альфа немного отрезвит эту сумасшедшую. Не отрезвило. Напротив, движения волчицы стали ещё более дёрганые, глаза более безумные. Я испугалась, что она может причинить вред дяде. Один палец коснулся кожи на горле связанного инвалида. И тонкая струйка крови проложила дорожку за ворот рубашки мужчины. В этот момент произошло сразу несколько событий. Ноздри Вивьен затрепетали, она зарычала. Я сдернула с шеи кулончик на серебряной цепочке и нажала на потайную кнопочку, открывающую его, затем резким движением бросила медальон в лицо озверевшей девицы. При этом я продолжала держать украшение за конец цепочки. Медальон качнулся маятником, рассыпая на лице Вивьен щедрую порцию серебряной стружки. Девушка взвыла и схватилась за лицо. Я прыгнула на нее, одновременно отталкивая коляску с дядей Стэнли в сторону от обезумевшей волчицы. Удивительно, но Вивьен не сопротивлялась мне. Она схватилась за лицо руками и выла, катаясь по полу. К своему ужасу я увидела проступающую кровь у нее между пальцами, обычными пальцами к слову Когти втянулись. В этот момент дверь в дом дяди Стэнли распахнулась с грохотом. На пороге стоял Дик. Оборотень обвел присутствующих взглядом, посмотрел на меня и уставился на Вивьен. "Что случилось?" спросил он, шагая к своей подруге. А я? Я отступила к стене и схватила обрез, который был спрятан у дяди Стэнли. Проверила патроны и навела его на вломившегося в дом парня. "Убирайся!" прошептала я патроны, начиненные серебром, уточнила на всякий случай, чтобы у него не было желания продолжать дальнейший разговор. Дик поднял руки вверх. Я уйду, спокойно сказал оборотень, даже когти не выпустил. Какой культурный. Заберу ее и уйду. Я вскинула бровь, но обрез не опускала. Какого черта вы оба здесь делаете? Да, я тоже могу быть грозной, Дик сжал губы, но все же решил ответить. Я пришёл за Вивьен. Знал, что она пойдет сюда, но не успел. Я склонила голову на бок. Странный он какой-то. По лицу дико прокатилась какая-то судорога. Джессика, пожалуйста", прорычал он. "Я ее заберу, и мы уйдем». Пожалуйста". Мне это не послышалось. "А что мне мешает убить вас обоих?" спросила я. "Потому что ты не убийца. Но души какие мы нежные". Зато вы убиваете людей. не осталось я в долгу. Мы охотимся. Это необходимость, чтобы самим оставаться в живых. У меня отвисла челюсть. Вот честное слово. Он на самом деле считает, что это оправдание. В одном он прав. Убить волка, зная, что он человек это одно, но убить человека, даже если знаешь, что он волк это совсем другое. Я чертыхнулась и отвела свое оружие в сторону, но опускать полностью не спешила. Кто знает, что выкинет эта парочка в следующую секунду. Дик благодарно кивнул, подошел к воющей Вивьен, поднял ее за плечи и повел на выход. Девушка до сих пор держала руки на лице. Кровь еще сочилась и капала на пол, пачкая ковер. Я поморщилась. Сегодня полнолунье, остановился на пороге оборотень. Будь осторожна. Я помню, мрачно ответила я и снова скинула обрез. Не даже захотелось применить его, плюнув на угрызение совести. Если хоть кто-то пострадает, я перебью всю вашу стаю. Кривая улыбка Дика свидетельствовала о том, что мне не поверили, но парень кивнул. Я буду убивать любого встречного волка, кого смогу сегодня найти, мрачно пообещала я. Только когда за оборотнем захлопнулась дверь, я смогла вздохнуть с облегчением. Повернулась к дяде Стэнли и замерла. Выглядел он очень плохо. Разрезала веревки, стягивающие его запястья, вытащила изо рта кляп. Мужчина был без сознания. Я испугалась, что Вивьен все таки успела ему что-то сделать, но кровь из царапины больше не шла. Я нащупала пульс. Не сразу, но мне удалось. Сердцебиение оказалось слабым и нетевидным, дыхание прерывистое. Капельки пота на лбу и холодная кожа дяди меня напугали больше, чем схватка с оборотнями. Я бросилась к телефону. Врачи приехали вовремя. У дяди Стэнли диагностировали инфаркт и забрали в больницу. "Я с вами", сообщила я докторам. "Вы ему кто?" вежливо спросил медик. "Я его племянница", быстро нашла что ответить и поспешно добавила: "Я единственная, кто у него есть". Мужчина задумчиво посмотрел на меня. "Но вы ему сейчас ничем не поможете". "Да я с ума сойду!" Я проводила взглядом, как дядю на каталке грузит в машину скорой помощи. Сердце болезненно сжалось. "Хорошо, только в машину вам нельзя", решился доктор. "Без проблем, я поеду на своей". В душе поселился страх, даже не страх, настоящий ужас, от которого все сжималось и переворачивалось внутри, заставляя сердце замирать и пускаться в сумасшедшем ритме в пляс. Дядя Стэнли заменял мне отца, когда того не стало. Неужели с ним может что-то случиться из-за этой чокнутой Вивьен? Надо же, какая дрянь Ворвалась в его дом и угрожала его жизни. Это из-за нее случился инфаркт. Силой ударила кулаком по рулю и прибавила газу. Едущая впереди меня скорая летела с большой скоростью. Я старалась не отставать. А солнце медленно и неумолимо катилось на запад. Зазвонивший в рюкзаке телефон отвлек от мрачных мыслей. Да, я включила гарнитуру в машине. Джессика, жизнерадостный голос мамы, смешивался с какой-то музыкой. Ты скоро приедешь? Не знаю, мам. Ну, на самом деле, я не знаю, сколько времени проведу сегодня в больнице. Но маме об этом сообщать пока не торопилась. Мы с Карлой сегодня решили прогуляться, продолжала родительница. На ярмарке сегодня будет представление? Мама, я перебила ее. Я тебя очень прошу, давай не сегодня. Не будь врединой, Послышался в телефоне голос Карлы. Мама, вы что, уже там? Да, милая, тут так весело. Атракционы, сладкая вата, артисты выступают. В динамике на самом деле слышалась музыка. Я на миг прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Но тут же спохватилась. на большой скорости глаза закрывать неразумно. Мне сердито посигналила встречная машина. Оказывается, я умудрилась выехать на встречку и чуть не столкнулась с грузовиком. Мама, терпливо начала я. Сегодня не самый подходящий вечер. Давай просто фильм посмотрим. Я мороженого куплю. Вот и приезжай сюда. Тут мороженое поедим. На том конце послышался смех. Целую тебя, дорогая. И отключилась. Как маленькое, честное слово. Больше всего ненавижу ждать. Минуты тянулись точно патока. Я сидела в кресле в коридоре больницы, куда привезли дядю Стэнли. Врачи сновали по коридору, но никто не мог ответить на мои вопросы. Изредка в динамиках слышался голос сестры, приглашающий очередного доктора к больному. А из той двери, которую я упорно караулила, никто не выходил. И это ожидание просто сводило с ума. Встала, чтобы слегка размяться, прошлась по коридору до автомата с кофе, закинула в него несколько монет выбрала программу и стала ждать приготовления бурды, именуемой здесь кофе. Пальцы сами собой барабанили по корпусу автомата. В воздухе поплыл кофейный аромат. Приготовление закончилось, о чем меня оповестил звуковой сигнал. Достала картонный стаканчик и только собралась делать глоток, как распахнулись двери. Те самые, на которые я пялилась последние два часа. Я поспешила к вышедшему оставшему доктору. Немного кофе пролила себе на руки горячей жидкость обожгла кожу, но я не стала обращать на это внимания. Как он? Мужчина перевел на меня уставшие глаза и покачал головой. Сердце ухнуло вниз. Состояние очень тяжелое», – оповестил он меня. Но мы сделали все, что могли. Остается надеяться и ждать. Можно к нему? спросила я, сглатывая ком в горле. Нет, ему сделали операцию. Он сейчас спит. Но вы вовремя вызвали врача. Возможно, это и спасло ему жизнь. Доктор сочувственно похлопал меня по плечу. Пожалуйста, держите меня в курсе, попросила я. Доктор кивнул и улыбнулся мне доброжелательно. Я смотрела ему вслед и судорожно сжимала стаканчик с остывающим кофе. В груди ворочалась ярость. Кажется, мне срочно нужен мой арбалет и стрелы, а еще стилет и кастет».